Девушка молчала. В ее памяти смутно всплывало то нестерпимо острое и волнующее ощущение, которое она испытала, когда Ролло осыпал ее поцелуями в пещере Друид Мервина. Однако волнение, какое она чувствовала и сейчас в присутствии Ролло, было гораздо реальнее. С Сатли все обстояло совсем иначе. Сезинанда же говорила о том, о чем они шептались еще детьми, подсматривая за влюбленными парочками или бегая дразнить молодоженов после брачной ночи, Но после разгрома аббатства для Эммы все это умерло и надолго. А потом Сизинанда родила крепкого, горластого мальчишку, Бернард устроил по этому поводу грандиозную попойку, а в монастырь святого Мартина отдал богатую золотую чашу, чтобы отблагодарить Бога христиан за его милость. К удивлению Эммы, Сизинанда дала сыну имя Вульфрат, и Бернард, ничего не ведавший о ее прошлом, не возражал, заметив лишь, что сам он намерен звать ребенка Ульф, Но нормандский лад. Теперь же Сизинанда стояла перед Эммой, напоминая, что та собиралась пойти вместе с ней коду с делом. День выдался погожий, и Сизинанде не хотелось заниматься делами по хозяйству. Хотя погода стояла ясная, а золото листьев в яркости соперничало с бирюзой неба, воздух был довольно холодным. Эмма щурилась, в глаза били блики солнца, отраженного от медных шпилей, и прятала руки под темной меховой накидкой. В городе ей нечего было опасаться. Никто не осмелился бы посягнуть на женщину брата Конунга. Кроме того, здесь хватало стражников, следивших за порядком, не говоря уже о двух викингах с копьями на плечах и широкими мечами у пояса, повсюду следовавших за нею. На пустыре за мостом, где накануне пировали викинги, о прошедшем празднике напоминали только груды костей и остывшие золы. Теперь здесь толпились торговцы, заключая сделки. А обогатившиеся в походе воины роллу не торгуясь, покупали все, что им было по вкусу. Иногда поэтому в мирную пору Руан кишел купцами из других областей Франкии. Здесь можно было услышать не только франкский говор, но и бретонский, парижский, луарский. В порту кипела работа, скрипели вороты, лязгали цепи, напрягаясь, гудели канаты, на палубах громоздились бочонки, мешки и тюки, над ними с криком носились чайки. Время от времени от причалов грохоча по бревенчатому настилу отъезжали тяжело груженные повозки. У края воды смолили лодки, и черный дым, клубясь, поднимался от костров к ясному небу. Здесь Эмма заметила Атли, наблюдавшего за разгрузкой одного из судов, и помахала ему рукой. От пристани доносились запахи смолы и соленой рыбы, в рыжей воде сены колыхались темные корабли викингов, легкие драккары и более тяжелые, снабженные палубой, кнорры. Медлительные мохноногие кони тащили к мельнице баржу зерном. Мельница шумела, мелькая широкими лопастями замшилого колеса. Рядом с запрудой тянулись деревянные мостки малой пристани, куда причаливали плоскодонные барки рыбаков. Звучал смех прачек, стучали их вальки. Немного в стороне пылал костер, где братья-бенедиктинцы в темных рясах готовили похлебку для бедных. Вокруг толпились нищие, жадно вдыхая запах пищи, Хриплыми уколи, дожидаясь случайной подачки бродячие коты, путающиеся под ногами викингов. Теперь Эмма многих из них знала в лицо и по имени. Она сдержанно отвечала на их приветствие, и тем не менее ей нравилось видеть восхищение в глазах мужчин. Что ж, она под защитой, и ей нечего опасаться, а их внимание только бодрило ее. Она отбрасывала за спину купюшон, подставляя солнцу сверкающую огнем волну рыжих волос. Эмма не любила посещать рынок невольников, располагавшийся за мельницами. Вид измученных людей приводил в уныние, а запах, покрытых коростой грязи тел, вызывал отвращение. Она огибала руины квадратной башни, камни, которые частично пошли на восстановление моста, и сворачивала на узкую улочку, уводящую вглубь городских кварталов. Здесь было не менее людно, чем у реки. Стайки детей сновали между прохожими, гагача пробирались к реке Гуси, погоняемые горбатым рабом в ошейнике. Скрипели колеса, дребезжали горшки, горой наваленной на повозку с маленьким черным осликом. Из открытых окон харчевни доносились голоса бронившихся женщин. Клубами вылетал дым от прогорклого масла несло, жаром печей. Телохранителям Эммы приходилось расталкивать прохожих, расчищая путь. Под ногами гремели доски, которыми по нормандскому обычаю была вымощена улица. Крытые соломой жилища норманов со стенами из расщепленных поставленных вертикальных бревен соседствовали со старыми каменными постройками франков. Ныне лишь в немногих домах с соломенными крышами сохранились закоптелые отдушины для выхода дыма.